Глава седьмая. Вскоре мужчина уже лежал на каталке. «Что с ним?» — поинтересовался я, наблюдая, как штука на колёсиках складывается и въезжает в машину. «Давление, таблетки забыл выпить», — сказала лекарка, будто я должен был знать, что это такое. Общаться со мной она не спешила. Наоборот, старалась держаться подальше. «А ведь вчера была так дружелюбна и мила». «Ну ладно, всё равно избытка пирожных у меня сегодня не наблюдается». Машина с надписью «Скорая медицинская помощь» помчалась вперёд, извергнув в мою сторону зловонные чёрные газы. «Интересно, местный этикет такое позволяет или я должен воспринимать это как оскорбление?» Откашлявшись, вернулся в кафе. Хозяин снова предложил мне скидку, хотя я ещё вчерашней не воспользовался. Да и не воспользуюсь, судя по всему. «Делать мне положительно было нечего. Как найти дорогу к дому Альоны, я знал. Можно было не спеша познакомиться с новым миром, раз уж эту возможность мне не ограничили. Думается, музей с историей и динозаврами — неплохая идея. На первом же трёхцветном фонаре я перешёл на чётную сторону проспекта Ленина и направился в сторону дома Альоны, обращая внимание на номера домов». Номер 118 стоял перед небольшой площадью, часть которой была заставлена машинами. На двери его было написано «Краеведческий музей». Ниже значился набор букв, цифр, точек и чёрточек, смысл которых остался для меня загадкой. В глубине площади стояло высоченное здание с огромными окнами, такими огромными, что, казалось, вся стена сделана из стекла. В окнах отражалось солнце, оно слепило и мешало заглянуть внутрь. Возле здания башни стояло строение поменьше, всего четыре этажа. Благая мать, теперь для меня четыре этажа — небольшое здание. Крупные буквы складывались в непонятное слово «Меркурий». На букву «М» опирался человек, фигурой мужчина, одеждой женщина, крылышками на ногах, непонятная зверюшка. В этом мире нет магии. Где же этот инженер? Я постоял возле дома номер 118 и понаблюдал за толпой. Двери музея оставались закрыты. «Возможно, среди прохожих просто не было динозавров? А вот здание с названием «Меркурий» напоминало настоящий муравейник. Туда постоянно кто-то заходил и кто-то выходил оттуда. Я ещё постоял, подумал. Всё же не стоит привлекать к себе лишнее внимание. Пока людской поток плохого не советовал, и я влился в спешащий к «Меркурию» ручеёк. У двери обнаружилась табличка со словами «Торговый дом». «Торговый? Это же замечательно!» За стеклянными дверями торгового дома меня встретила блаженная прохлада. Посетителям открывался просторный холл с небольшим фонтаном по центру. Какая-то мания у них на фонтаны, и суют везде, и суют. От холла во все стороны расходились коридоры со стеклянными стенами, сквозь которые просматривались товары. Поразительная непрактичность. А если враг нагрянет или вор? Но стекло здесь любили так же сильно, как фонтаны. Чуть дальше находилась лестница, но не простая, а лестница-самодвижка. Люди спокойно подходили, вставали, и лестница тащила их. С одной стороны вверх, с другой стороны вниз. Это был вызов моему мужеству и любопытству. Когда подошла очередь, я увидел, как из-под пола, оскалившегося металлическими зубцами, выползает дорожка, которая волшебным образом превращается в ступеньки. Пока я пялился, меня невежливо толкнули в спину. Я шагнул и почувствовал, как мир поехал вниз, а пятка моя повисла в воздухе, будто я взлетел. Голова немного закружилась, я стою, а пол удаляется. Мозг отказывался это принимать. Потрясающе! Нужно такое во дворце у нас сделать. Какой дворец? Какое у нас? Свыкнуться с мыслью, что это не временно это навсегда, по-прежнему было сложно. Верхняя граница самодвижущейся лестницы стремительно приближалась. Удивительным образом ступеньки снова превращались в дорожку. Я чуть не споткнулся в выступающую полоску, под которой волшебная дорожка исчезала. Голову ещё немного вело. Рядом была ещё другая дорожка, которая везла людей на следующий этаж. Но мне пока хватит, я так решил, осмотрюсь лучше. Ещё не собравшиеся в кучу после взлёта по лестнице глаза окончательно разбежались. Вокруг было очень светло. Светлее, чем днём, Яркий свет, который излучали немагические, как утверждала Альона, источники, отражался от пола и безупречно чистых стёкол. Сквозь последние просматривались бесконечные ряды всего — одежды, сумок, игрушек, украшений. Всего было очень-очень много. Это был огромный рынок, только очень чистый, богатый и красивый. Не было торговок пирожками сладка и чистильщиков обуви, которые бы зазывали состоятельных горожан. Не было грязи под ногами и вонючих попрошаек с протянутой рукой. Нет, здесь играла музыка, разговоры шли негромкие, как на королевском приёме. И посетители проходились неспешно, поглядывая по сторонам. Некоторые заглядывали в лавки, обсуждали что-то с продавцом. И что удивительно, они всё примеряли на себя. Надевать одежду, которую уже надевал кто-то другой? Фу, и кто вообще шил эту одежду? По каким меркам? Единственным местом, где моя брезгливость уступила здравому смыслу, оказалась обувная лавка. Там я увидел дырявые ботинки из кожаных ремешков. Заклинания тут не работали, и стопы, увы, парились и потели. Хотелось простого человеческого счастья, проветренных ног. Я не удержался и зашёл. Подходящие ботинки стояли на полке. Их было несколько видов, все по одному. Я взглянул на ценник и прикинул, хватит ли денег. В этом мире были странные цены. На стоимость ботинка можно было пообедать 4 раза, а на два ботинка, соответственно, 8. Но обед съел и забыл, а ботинки носить и носить. Где логика? Где смысл? Денег у меня хватало. Я взял ботинок в руки. Он был, на удивление, лёгким, подошва свободно гнулась. Огорчало одно, он был мне явно мал. Приложил к нему другой, который стоял рядом. Длина различалась, а мне нужна была пара одинаковых. «Но ничего, может, найду в другой лавке». «Не можете выбрать?» — подошла ко мне девушка с биркой на груди. «У вас какой размер?» На табличке было написано «Оксана — продавец-консультант». Я как раз нуждался в консультации. Непонятно, почему тогда она спрашивает меня. «Размер?» — уточнил я. «Будет неловко, если окажется, что мы о разном. От девушек можно всего ожидать. А размер ноги у вас какой?» Я неуверенно пожал плечами. «Большой». «Жена обычно обувь покупает», — понимающе покивала головой девушка. «Коммердинер!» — поправил её я. Оксана рассмеялась. «Всё же да, с юмором у меня здесь как-то не заладилось. Ладно, раз у вас сегодня день непослушания...» Она окинула изучающим взглядом мой наряд. «Очень модный и дорогой наряд, между прочим. Графта Бертану — эталон стиля и образец хорошего вкуса. В ледении, во всяком случае». «Давайте 44 четвёртый попробуем» предложила она и стала копаться среди коробок. Какой будете мерить, правый или левый? Хотелось бы оба, признался я. Оксана опять хохотнула, будто это была хорошая шутка. Наверное, нужно просто прекратить улыбаться при разговоре, чтобы мои слова нельзя было истолковать превратно. Она вытащила коробку и открыла её. Внутри лежали два ботинка, на вид одинаковых. Примерить можно вот там. Она показала на небольшую скамеечку с ковриком и зеркалом. Я прошёл туда и стал стягивать сапоги. «Не жарко в них?» Девушка стояла рядом и равнодушно наблюдала за моими мучениями. «Нет бы помочь. Хотя, если она присядет, чтобы мне помочь, я смогу рассмотреть, какого цвета на ней бельё». «Жарко!» Наконец мне удалось тянуть ботфорд. «Ой, что это, портянки? А что, их всё ещё носят?» Хихикая поинтересовалась продавец. «Между прочим, консультант. Видите?» Я показал рукой на отвоёванную у сапога конечность. Я думала, теперь все носками пользуются. А что, так удобнее? Говорят, так меньше ноги натирает. Да, на босую ногу натирает гораздо сильнее. Ну, я про носки. Обиделась непонятно с чего Оксана. А, носки не пробовал, честно сказал я. Что бы то ни было, лучше не завираться. Ботинки сели идеально. Я надела сначала первый, потом второй. Ощущение будто босиком, но не совсем. Очень удобно. Потом посмотрел на себя в зеркало, и эйфория развеялась. Выглядел я, как волк в копытах. Одежда одного мира совершенно не вязалась с обувью из другого. Брезгливость на время уступила здравому смыслу, но теперь, после той правды, которую я обнаружил в зеркале, она снова вышла победителем. И всё же я их возьму. Завтра ещё заработаю, докуплю одежду. Обменявшись репликами удовлетворения с Оксаной, я направился к кассе. Продавщица уточнила. «Будете платить наличкой или картой?» «Картой?» — переспросил я. Девушка ничего не ответила и стала тыкать пальцем в коробочку, типа той, что выпускала из себя бумагу в кафе «Холодок». «Прикладывайте», — протянула мне коробочку Оксана. «Что? Вы же сами сказали, что будете платить картой». «Я... У меня нет карты, только деньги». Я считал и протянул бумажки. «За два ботинка». Девушка взяла их, потом посмотрела на них, на меня, потом снова на деньги. «Мужчина, а у вас всё нормально?» Полюбопытствовала она, и взгляд у неё стал сочувствующим. «С головой. Может, вам с врачом нужно поговорить?» «Нормально у меня всё с головой», — возразил я. «И с врачом я уже разговаривал. Даже с двумя. Совсем недавно. Простите, что-то я задумался. Забрал деньги у продавщицы быстрее, чем она что-то поняла. Похоже, я в чём-то напортачил с оплатой». «О, вон, кстати, и она!» Я с удивлением обнаружил выходящей с лестницы самодвижки знакомую лекарку. «Превосходная возможность выйти из неловкой ситуации».